Ник вышел из дома и остановился на дорожке, не зная, что же ему делать дальше. Если бы он мог водить машину, возможно, он сумел бы что-нибудь сделать, но на лужайке перед домом, на противоположной стороне улицы, он увидел детский велосипед. Он подошел к дому, окна которого были зашторены, и постучал в дверь. Никто не отозвался, несмотря на то, что он постучал несколько раз. Он подошел к велосипеду. Велосипед был небольшим, но не настолько, чтобы он не смог с ним управиться. Конечно, выглядеть он будет очень нелепо, но едва ли в Шайо остался кто-нибудь склонный к насмешкам. Он сел на велосипед и неуклюже поехал вверх по главной улице мимо тюрьмы, потом на восток по шоссе номер 63 в том направлении, где Джо Редман видел солдат, замаскированных под дорожную бригаду. если они по-прежнему там, и если они действительно солдаты, то Ник припоручит им охрану биллиорнера и Майка Чайлдерса. Разумеется, речь может идти о двоих только в том случае, если Билли все еще жив. Раз уж эти люди, вели в шайо карантин, то местные заключенные на их ответственности. Путь занял у него около часа, но когда он добрался, ни солдат, ни дорожной бригады На месте не оказалось. Дорога была взорвана, но Нику показалось, что по ней вполне можно проехать, если не слишком беречь автомобильные рессоры. Черное облачко привлекло его внимание, и в тот же миг ветер донес до него густой тошнотворный запах разложения. Облачко оказалось роем мух. Он наклонился над ямой посредине дороги. В яме, рядом с новенькой блестящей водопроводной трубой, лежали тела четырех человек. Их шеи и распухшие лица были черного цвета. Ник не знал, были ли это солдаты, и не стал подходить ближе. Он сказал себе, что надо вернуться назад к велосипеду, что здесь нечего бояться, что они мертвы, а мертвые, как известно, не кусаются». Однако им овладела паника. На обратном пути он налетел на камень и разбил велосипед. Сам он перелетел через руль, ушиб голову и содрал в кровь руки. Лишь в мгновение он помедлил посреди дороги. Его била дрожь. Весь следующий час он провел, пытаясь достучаться и дозвониться до кого-нибудь из оставшихся в живых обитателей Шайо. Сам он был в полном порядке. И наверняка должен же быть еще кто-нибудь, кто не заразился этой штукой. Кто-нибудь обязательно найдется, мужчина, женщина, подросток, и скажет ему, «О, да, да, давай отвезем их в Кэмден» или что-нибудь в этом роде. Но на его стуки и звонки ответили меньше двенадцати раз. Дверь открывалась на длину цепочки, и больное, но исполненное надеждой лицо смотрело на Ника. Потом надежда умирала, человек за дверью отрицательно качал головой, и дверь закрывалась. Если б Ник мог говорить, то он сказал бы им, что раза не могут ходить, то смогут и повезти машину. А если они отвезут арестованных в Кэмден, то и сами смогут попасть в госпиталь, а тогда их вылечат. Но говорить он не мог. Но в большинстве домов вообще никто не откликался. В конце концов, он изнемок Им овладело зловещее ощущение и сна, и уже невозможно было бороться с мыслью о том, что он стучит в двери гробниц, стучит, чтобы разбудить мертвых, и рано или поздно трупы станут отвечать ему. Ему не слишком помогло даже соображение о том, что большинство домов просто остались пустыми после того, каких обитателей уехали в Кемден, Эльдорадо или Тексаркан. Он вернулся в дом Бейкеров. Джейн Бейкер глубоко спала. Луб ее был прохладным, но на этот раз его это не так обнадежило. Наступил полдень. Ник снова пошел на стоянку. В столовой он разогрел две банки супа и перелил их в термос. Молоко в холодильнике, похоже, еще не успело испортиться, так что он захватил одну бутылку. Билли орнер был уже мертв. Увидев Ника, Майк начал истерически хихикать. «Двоим хана, а третий на подходе. Двоим хана, а третий на подходе. Месть свершается! Так? Так?» Ник осторожно пропихнул под дверь термос с супом и большой стакан молока. Мелкими глотками Майк стал пить суп прямо из термоса. «Хочешь знать, как я себя чувствую?» — спросил Майк. Ник кивнул. Точно так же, как утром, когда ты ушел. Я выхаркал целый фунт соплей. Он с надеждой посмотрел на Ника. Моя мама всегда говорила, что если мокрота отходит, то ты идешь на поправку. Может, у меня легкий случай, а как ты думаешь, это возможно? Ник пожал плечами.